Глава 10. Из ветклиники Альберт и Зоя с новым питомцем вышли спустя еще час. «Альберт, я понимаю, что вы сегодня устали, но...» — начала была Зоя, сидя уже в машине ветврача. «Но «Ну, вы имеете право услышать ответы на свои вопросы», — закончил за нее мужчина и хитро улыбнулся, глянув в зеркало заднего вида на щенка. «Судя по довольной морде некоторых щенков, кому-то уже хорошо». Зоя оглянулась на щенка. Шкет лежал на заднем сиденье с закрытыми глазами и с блаженным выражением на морде. «Он герой и большая умница», — улыбнулась, глянув на доктора. «Согласен, Шкет молодец». Доктор еще раз глянул в зеркало заднего вида на щенка, Быстро перевел взгляд на дорогу и, не глядя на Зою, скороговоркой, словно смущаясь своих слов, выпалил. «Не знаю, как вы, Зоя, а я жутко голоден. Как вы смотрите на то, чтобы поехать куда-нибудь, где вкусно кормят? Я даже знаю пару мест, где пускают с собаками». Видеть смущенным взрослого мужчину, который только что в довольно жесткой форме отчитывал свою подчиненную, было странно. «Альберт, не сочтите за дерзость и назойливость, «Но поехали тогда уж лучше ко мне домой». Мужчина, услышав первые слова Зои, удивленно поднял брови и даже бросил быстрый взгляд в ее сторону. А она, точно так же смутившись от его реакции на свои слова, продолжила говорить. «Во-первых, я не одета подобающим образом, чтобы куда-то идти. Во-вторых, у меня дома есть вкусная еда. Точнее, я смею надеяться на то, что она придется вам по вкусу». «Ну и, наконец, в-третьих, у меня дома нам точно не помешают поговорить». То, что принесённая мачеха и сёстрами еда была выкинута Зоей ещё вчера, не говорило о том, что у неё дома был пустой холодильник. Готовить Зоя любила и умела, а некоторые блюда готовила для успокоения души. Видя, что Альберт всё ещё сомневается, Зоя продолжила свою мысль. «У меня, конечно, еще остались кое-какие закуски с новогоднего стола, но в морозилке есть домашние пельмени. Вы любите домашние пельмени, Альберт?» И мужчина рассмеялся, сдаваясь. «О, я их обожаю!» «Вот и договорились!» Зоя облегченно выдохнула и начала улыбаться в ответ. «Умеете вы, Зоя, найти подход к голодному мужчине, однако мне неловко идти к вам в гости с пустыми руками». «Альберт, я хорошо зарабатываю и в состоянии накрыть приличный стол. Домашние пельмени — это не от экономии, это для успокоения моих нервов. Я леплю их вручную, монотонный труд меня успокаивает. Скажу вам по секрету, что моя морозилка уже забита пельменями. Я вас и накормлю, и с собой еще дам. К тому же я собираюсь вас изрядно мучить вопросами, так что вы идете ко мне не с пустыми руками» а с багажом знаний. «Зоя, да вы святая женщина!» — расхохотался Альберт. «Едемте скорее к вам домой, есть пельмени!» «Хозяйка, а твой кот не поцарапает мой нос?» — раздалось нерешительное с заднего сиденья. «Мой кот не совсем кот, так что нет, не поцарапает!» — ответила Зоя и кинула быстрый взгляд на Альберта. «Ну, что-то такое я и предполагал», — хмыкнул мужчина. Они уже вошли в подъезд, но тут Зоя вспомнила о том, что молока для кофе она так и не купила. «Что за день у меня сегодня такой странный? Все кувырком!» — вздохнула, поднимаясь по лестнице на свой этаж. «Шкет, это сейчас не тебе в укор». «Что-то еще случилось?» — тут же проявил любопытство мужчина. «Случилось, но речь сейчас не об этом». Зоя вздохнула, вспомнив мачеху и ее визит в салон. «Я ушла из дома в магазин на 10 минут за молоком, а возвращаюсь через три часа со щенком и без молока. Макс там, наверное, с ума уже сошел». «У меня с собой есть молоко». Альберт показал на сумку, что была у него на плече. «Как раз купил, возвращаясь домой, но так и не успел его там оставить». Правда, оно у меня соевое. Боюсь, что ваш Макс его не одобрит. Ну вот, а говорите, что с пустыми руками идете. Рассмеялась Зоя, поймав себя на той мысли, что ей удивительно легко рядом с доктором. Соевое как раз то, что и требуется. Молоко не для Макса, а для меня. Не могу пить кофе без молока. Правда, я тоже. Только никому не говорите, что взрослый мужик пьет кофе с молоком. Альберт сделал страшные глаза. «Обещаю, этот секрет от меня никуда не уйдет». Зоя остановилась на площадке своего этажа, потом с абсолютно серьезным выражением на лице изобразила жестами, что закрывает рот на ключик и отдает его Альберту. Мужчина важно кивнул и протянул ладонь за виртуальным ключом. С таким же серьезным видом он убрал ключ в карман. Проделав эту пантомиму, под недоумевающим взглядом Шкета, оба дружно рассмеялись. «Ну вот мы и дома». Зоя шагнула к двери в свою квартиру. «Шкет запомнил дорогу?» «Да, хозяйка». «Молодец. Прошу». С этими словами Зоя открыла дверь в квартиру и, отойдя в сторону, сделала приглашающий жест рукой, пропуская вперед щенка и врача. Щенок зашел первым. А Альберт отрицательно качнул головой, пропуская её вперёд. «Макс, позволь тебе представить наших гостей!» Зоя вошла в квартиру и с порога напоролась на внимательный взгляд кота. «Таким взглядом, наверное, встречает муж, загулявшую жену. И Макс вот так, ещё ни разу её не встречал. Так с чего вдруг сегодня?» Ей ведь не кажется сейчас этот его строгий внимательный взгляд, верно? Нет, определенно не кажется. Вот и подрагивающий нервный хвост кота служит тому подтверждением. Но не на собаку же Макс так реагирует в самом деле. Это наш сосед Альберт, с ним-то уже знаком. Макс очень уж по-мужски кивнул доктору и остался сидеть на пороге гостиной. Видя и это важное кивание головой, и саму позу кота, у Зои мелькнула мысль. «Хорошо, хоть лапу не протянул для рукопожатия». И уже следующая мысль прозвучала как откровение. «А ведь он меня к Альберту ревнует». «А это ж кет! Его маму сбила машина?» — начала говорить Зоя, но замолчала, наблюдая за Максом в отражении зеркала. Странно, но с тех пор, как она видит истинную сущность окружающих ее людей, не людей и прочих персонажей сказок, Зоя впервые увидела Макса в отражении зеркала. Макс в теле кота был крупным шикарным котом породы Мейн-Кун. В отражении же зеркала Зоя увидела красивого мужчину с темными волнистыми волосами до плеч. В шикарных волосах сверкали серебром отдельные прядки. Мужчина был высок и крепок в плечах, и в отражении зеркала он стоял, прислонившись к дверному косяку и сложив крупные руки на груди. Шкет, который и в отражении зеркала был самым обычным псом, стоял, вытянувшись в струнку, настороженно втягивал носом окружающие его запахи, прижимался боком к ноге Альберта и подрагивал всем телом. «Давай, малыш, не бойся», — врач подбодрил щенка. «Макс тебя не обидит. Ты ведь уже знаешь, что Максимилиан не совсем кот». И тут Зоя увидела, что и Альберт отражается в зеркале ровно так же, каким она его и видит. «Альберт, как ты? Почему ты?» Зоя длинно выдохнула и закончила, перейдя от растерянности на «ты». «Ты человек?» «Да, самый обыкновенный». Кроме, пожалуй, одной моей особенности, я слышу и понимаю животных. А ты? Ты разве не человек? Альберт замер, всматриваясь в Зою. И делал он это не в зеркале, как она сама. Зоюшка, приглашай гостей в дом. Что же они на пороге замерли? ответил за Зою Макс. Накрывай на стол, хозяюшка. Ночь длинная, разговор нам тоже длинный предстоит. Да, а и болит «Проходите с Шкетом в гостиную, не стесняйтесь. Пока Зоюшка нам стол накрывает, я покажу, что и как устроено в нашем доме». С этими словами Макс развернулся и уверенно по-хозяйски шагнул в гостиную, громко произнес в темноту, обращаясь к умной колонке. «Алиса, будь добра, включи свет в гостиной». «Мужчины разных пород и национальностей», при этой мысли Зоя невольно улыбнулась, Ушли вглубь квартиры, а она направилась в зону кухни варить обещанные пельмени. Накрывая и сервируя стол, она прислушивалась к голосам и пыталась понять, нравится ли ей эта перемена в поведении Макса или нет. «Вы, оказывается, жуткий собственник, Максимилиан Ардофман, младший сын правителя Анжурии».